«Отважится вымолвить, помня в то же время, что это было уже не однажды сказано. Нет, я в очередной раз и одновременно впервые говорю то же самое «я тебя люблю». Это единственный способ полноценно жить». В противном случае ты будешь бояться сделать лишнего движения из-за того, что будешь думать, «Как же, до меня это уже было!» Кто-то вот так же взял бокал с пивом, кто-то курил сигарету глубокомысленно, и, наверное, кто-то делал это лучше или хуже, многозначительней. Прямой путь к шизофрении. Поэтому нужно начать дурить, озарничать – озорничать. это нормальное поведение человека, обременённого как бы пониманием вот такого количества прецедентов. По-другому, во-первых, в жизни ни шагу не сделаешь, а во-вторых, на бумаге слова не напишешь, а хочется и того, и другого. А теперь вернёмся к началу. Вас угнетает, что ваш спутник не столь оригинален, как был бы в начале знакомства, или не столь оригинален, как вам хотелось бы. Не каждому дано находить слова, но ведь это не всегда нужно. Попробуйте радоваться старым словам, если они настоящие. Есть еще другой способ. Попробуйте сами провоцировать новые слова. Если вы каждый раз неожиданный, не капризный, не непредсказуемый, а именно неожиданный, любому, кто рядом с вами, сложно оставаться неизменным и застывшим. По неволе он расшевелится. Только не надо распространять вокруг себя вот эту томную провинциальную усталость. Усталость наказуема. Есть еще один подвох, который вы, к счастью, не назвали и не обозначили. Банальность очень часто путают с пошлостью. Ошибка. Банальность – это пошлость минус надутые щеки. Когда мужик отпускает шутки по поводу женской задницы, это может быть грубо, но это еще не пошлость. Вот когда он шутит насчет задницы, давая понять, что это ключ к мирозданию, он точно тупой пошляк. Можно сколь угодно часто цитировать Булгакова, но когда цитируемый претендует на роль Воланда он безнадежен. Банальность не нуждается в прощении, пошлость непростительна. Надеюсь, эта опасность не грозит ни вам, ни вашему спутнику, ни вашим отношениям. Будьте счастливы и пишите, желая вам писать лишь о том, как вы счастливы. Письмо двадцатое. Но, разумеется, дорогая незнакомка, вы правы. Есть одно решающее обстоятельство, а остальное вторично. Все дело именно в этом: в душевном контакте, в духовной близости, в взаимопонимании. Только Как его достичь? Мы с вами много раз касались этой темы, походя, вскользь. Теперь давайте поговорим подробно, раз уж вы в своем последнем письме задали такой вопрос. Что проблемы? Чувствую, у вас проблемы. Странное дело. Казалось бы, чем дольше люди вместе, «Тем лучше узнают друг друга, тем проще им должно быть находить общий язык». «Да нет! Что там находить и говорить на одном языке?» «Даже не так! Общаться без слов, поверх слов, пропуская слова прямо к сути, к общему ощущению».